Тяжкую работу заканчивали в девятом часу вечера, уже при свете факелов. Напоследок чернильное небо засочилось холодным тягучим дождичком. Кладбищенский ландшафт, и без того унылый, стал до того безрадостен, что впору упасть ничком в одну из раскопанных могилок, да и засыпаться матушкой землей, только б не видеть этих грязных луж, раскисших холмиков, покосившихся крестов. Распоряжался Ижицын. Копали шестеро. Двое давишних городовых, оставленных при дознании, дабы не расширять круг посвященных, двое старослужащих жандармов и двое божидомских могильщиков, без которых все равно было не обойтись. Сначала раскидывали топкую грязь лопатами, потом, когда железо тыкалось в неоттаившую землю, брались за кирки. Где рыть, указывал кладбищенский сторож. Согласно списку с января нынешнего 1889 года В полицейский морг поступило 14 женских трупов с пометкой «Смерть от колюще-режущих орудий». Теперь покойниц извлекали из убогих могилок и волокли обратно в морг, где их осматривали доктор Захаров и его ассистент Грумов, чехоточного вида молодой человек с козлиной, будто приклеенной бородкой и очень идущим к ним жиденьким, блеющим голосом. Анисий Тюльпанов взглянул туда разок и решил, что больше не будет, лучше уж на ветру, под серой апрельской моросью. Однако через часок-другой, подмёрзнув и отсырев, а заодно и несколько одеревенев чувствами, Анисий снова укрылся в прозекторской, сел в углу на скамеечку. Там и нашёл его сторож Пахоменко. Пожалел, отвёл к себе чаем поить. Славный был дядька этот сторож. Лицо доброе, бритое, от ясных детских глаз к вискам, лучики весёлых морщин. Говорил Пахоменко хорошим народным языком. Заслушаешься. только частенько вставлял малороссийские словечки. — На погосте работать сердце надо мозолистое, — негромко говорил он сердобольно, глядя на истомившегося тюльпанова. — Та ж всяко людына затоскует, когда ей каждый день ей наконец сказать. — Гляди, раб Божий, и то так гнить, но милостив Господь дает копающему мозолю на длани, чтоб мясо до костей не стереть, а кто с человечьим горестем представлен тому сердце мозолей укрывает. — чтоб не стерлось сердце-то, и ты, паныч, попривыкнешь. Поначалу-то я, бачев, вовсе зеленый был, як лопух. А тут-то вон чаек попьешь и сайку снидаешь. Ни что пообвыкнешься. Ты кушай, кушай. Посидел Анисий с Похоменкой, много где на своем веку побывавшим и много что повидавшим, послушал его неторопливый рассказ про богомолье в святые места, про добрых и злых людей, и вроде как оттаял душой укрепился волей. Можно и назад, к черным ямам, дощатым гробам, серым саванам. Через слова охотливого сторожа, доморощенного философа, Анисию и идея открылась, которая он свое бесполезное пребывание на кладбище с лихвой откупил. А вышло так. Под вечер, часу в седьмом, в морг совлакли последние из четырнадцати трупов. Бодрый Ижицын, предусмотрительно нарядившийся в охотничьи сапоги и прорезиненный балахон с капюшоном, позвал вымокшего Анисия результатировать эксгумацию. В прозекторской Тюльпанов зубы стиснул, сердце мозолями укрепил и ничего. Ходил от стола к столу, смотрел на нехороших покойниц, слушал резюме эксперта. Этих трех красоток пускай волокут обратно. Номера второй, восьмой, десятый, небрежно тыкал пальцем Захаров. Напутали тут работнички. Претензий нет ко мне. Я ведь сам только тех анатомирую, кто на особом контроле. А так Грумов ковыряется. Паки с зеленым змеем дружен. Аспит. Пишет в заключении из пьяных глаз, что бог на душу положит. «Что вы такое говорите, Егор Вильмович?» обиженно заблеял козлобородый ассистент. «Если и позволяю себе принять горячительных напитков». «То самую малость для укрепления здоровья и расшатанных нервов. Грех вам, ей-богу!» «Да ну вас!» – махнул на помощника грубый доктор и продолжил отчет. «Эм, номера первые, третьи, седьмой, двенадцатые и тринадцатые, тоже не по вашей части. Классика – пером в бок, либо чиркалом по сопелке. Чистая работа, никакого изуверства. Пожалуй, волоките отсюда и их, Егор Вильмович» пыхнул крепким табаком из трубки, любовно похлопал жуткую синюю бобищу по распоротому брюху. А эту вот, Василису Прекрасную, и еще четверых я оставлю. Надо проверить, насколько аккуратно их шинковали, а стерли был ножик и прочее. На первый взгляд рискну предположить, что номера 4 и 14 дело рук нашего знакомого. Только, видно, торопился он или спугнул кто. Помешал человеку любимое дело до конца довести. Доктор раскладился, не разжимая зубов, меж которых торчала трубка. Анисий сверил по списку. Все точно. Четвертая — это нищенка Мария Касая с Малого Трехсвятского. Четырнадцатая — проститутка Зотова из Свининского переулка. Те самые, про кого оберполицмейстер говорил. Ижицын, бесстрашный человек, словами эксперта не удовлетворился. Зачем-то затеял «перепроверять». Чуть не носом в раны тыкался, дотошные вопросы задавал. Аниси такому самообладанию позавидовал, никчемности своей устыдился. Но дело никакого придумать для себя не мог. Вышел на свежий воздух, где перекуривали копальщики. — Шо, Паныч, не зря копали-то? — спросил Пахоменко. — али ли еще копать будем? — Да где же еще? — охотно откликнулся Аниси. — Уж выкопали всех, даже странно. По всей Москве за три месяца всего десяток гулящих зарезали. А в газетах пишут, город у нас опасный. — Тю, десяток! — фыркнул сторож. — Кажете тоже, цештильки, которые с фамилиями а которых без хфамилий привозят, тех мы в рвы складываем. Аниси встрепенулся. — Какие такие рвы? — А як же? — удивился похоменко Нешто господин доктор не казал. Видимо, сам побачишь. Он повел Анисия в дальний край кладбища, показал длинную яму, поверху чуть присыпанную землей. «Це апрельский, тильки началы, а он мартовский, уже зарытый», он показал на продолговатый холмик. «Там о вон февральский, там о январский, а, январски. а до да преж того не знаю, бо я тут ще не працевал. Я тут о скрещении служу, як с оптиной пустыни пришел с богомолья. Да меня тут Кузьма такой бу, сам я его не бачив. Он, Кузьма этот, на Рождество разговелся штофиком другим, в могилку незарытую сверся и шею поломал». О, какую смертью ему Господь подгадал! Мол, сторожил раб Божий могилки, от могилки и конец свой прими. Любит он пошутить над нашим братом кладбищенским. Господь-то, вроде дворников мы у его. Вот могильщик наш Тишка на среднокрестную. И что много безымянных ворвы закапывают, перебил говору Анисий, разом забывшие про волглы, и сапоги, и про холод. Та богато! В один прошлый месяц почитай с дюжину, а то и по боле. Человек без имени сина без ошейника. Хуч на живот живодерню тащи. Никому дело не немае. Кто имя потерял вроде как в жейне-людына? А было что? А было что среди безымянных сильно порезанные попадались? Сторож печально покривил мягкое лицо. Кто ж их сердечных разглядывать-то будет? Хорошо, если дичок с Иоанна Воина молитву проторабанит. А то бывает, что я, грешный, вечную память спою. Ох, люды-люды. Вот тебе и следователь по особо важным. Вот тебе и дотошный человек, злорадно подумал анисий Такое обстоятельство упустил. Махнул сторожу рукой. Извини, дядя, дело. Припустил к кладбищенской конторе бегом. «Ну-ка, ребята!» — закричал еще издалека. «Еще работа есть! Бери кирки, лопаты и давай все сюда!» Вскочил только молоденький Леньков. Старший городовой приблудка остался сидеть, а жандармы и вовсе отвернулись. Намахались, наломались на непривычной, невместной работе. Опять же, начальство не свое, да и не шибко солидное. Но Тюльпанов уж ощущал себя при исполнении и заставил служевых пошевеливаться. Не зря, как выяснилось, заставил.